Унаследовало имя старинного тракта. Токайдо, дорога у Восточного моря, шла от Эдо до древней императорской столицы Киото. Примечание. Эдо так назывался Токио, когда был столицей сёгунов, военных правителей Японии. Конец примечания. Тракт имел 53 станции – На каждой из них верховые меняли лошадей, через одно останавливались на ночлег. Теперь экспресс Нодзоми пробегает расстояние между Токио и Киото за два часа, делая лишь одну минутную остановку в Нагое. Глядишь в окно на проносящееся мимо города и вспоминаешь великого живописца Хиросиге, В 1832 году он провел этой дорогой коня, посланного сёгунам в подарок императору. Впечатление многодневного пути художник воплотил в серии картин «53 станции Токайдо», увековечившей портрет Японии того времени. Как бы соперничая с этим замыслом, экспресс Нодзоми стремительной кинолентой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 Иными стали не только формы жизни, но и ее ритм. 53 станции Токайдо донесли до нас панораму страны, наглухо закрытой от внешнего мира, дремлющей накануне пробуждения от феодального сна. В противоположность замкнутости статичности экспресс Нодзоми уже сам по себе воплощает высокие скорости, разительные перемены.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 Он мечтает создать портативную съемочную видеокамеру размером с любительский киноаппарат. А сейчас даже трудно представить себе, что этих предметов когда-то не существовало. От умения быстро и дешево строить танкеры-гиганты водоисмещением полмиллиона тонн до создания интегральных схем и микропроцессоров, олицетворяющих завтрашний день наукоемких производств,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 или будет скопировано японцами вовсе без всякого вознаграждения, но потом они поняли, что проявили близорукость, недооценив угрозу японской конкуренции в дальней перспективе. Резкое вздорожание лицензий и патентов заставляет японские компании больше заниматься поисками новых путей в науке. Если в середине 50-х годов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 Они становятся смиренными в своей готовности и своем стремлении учиться у других. Они копируют смиренно, но с внутренним убеждением, что могут улучшить перенятое. То, что делают другие, кажется, им они способны делать лучше. И они доказывают это. Уиллард Прайз, Канада. «Японское чудо и японская опасность». 1971 год